Рука её потянулась за штопкой. Тётя Оля беспрерывно штопала носки. Ромка всегда удивлялся, откуда она их столько берёт. Многие носки были без пары, по одному. Некоторое время тётя Оля молча штопала носки, это время Ромка делал вид, что учит уроки. Он знал, что надолго тёте Оле в лежачем положении не хватит, и верно. Помолчав минут 20, тётя Оля потихоньку оживилась, и через несколько минут от начала оживления уроки кончились. Тётя Оля отложила штопку, закинула веснушчатые руки за голову и начала рассказывать о своей молодости, вернее, о своей жизни раньше. Не молодой тётя Оля себя не считала и сейчас. В молодых рассказах тётя Оля была очень деятельная, отзывчивая, добрая и заботливая. Рассказывала она о себе очень интересно. Интересно рассказывать она научилась, работая в школе, откуда её уволили за постоянные опоздания. Эторомко узнала трыжих, а те от матери. Ромка слушал тётю Олю, забыв, что она рассказывает о себе. Потом тётя Оля встала с постели, достала из ящика стола старые письма и стала читать вслух те из них, в которых подтверждалось то положение, о чём она только что рассказывала. Потом тётя Оля стала читать знаменитое письмо Геннадия Анатольевича к своей покойной матери, в котором он описывал первую встречу с тётей Олей. Когда хорошие слова в письме кончились, тётя Оля убрала его в конверт, откинулась на подушку и своими словами добавила недостающие. С какой восхитительной девушкой я познакомился, прикрыв глаза, вспоминала она, недовыраженные в письме чувства будущего супруга недовыразила он их по убеждению тёте Оле из-за скромности ромко затаив дыхание слушал про тётю Олю тебе тогда было 40 лет наивно спросил ромко кто тебе сказал такую чушь взёрнулась тётя Оля мать чем заниматься сплетнями, лучше бы сына воспитывала. Мне было не полных 38, но мне их никто не давал. А почему у дяди Гены отец попом работал, спросил Ромка, чтобы отвлечь тётю Олю от гнева. Тётя Оля с неудовольствием прервала рассказ о замужестве и долго объясняла племяннику, что во-первых, не поп, а священник. Во-вторых, Бога нет. Что Ромка знал давно и без неё, в связи с Леной Шаровой. А в третьих, несмотря на то, что отец Геннадий Анатольевич был священник, он был неплохой человек. Тётяль, ну я пойду, ангельским голосом произнёс Ромка. Тётя Уля, погружённая в воспоминания, рассеянно кивнула. Ромка заглянул к рыжим. "Залазь!" крикнул Серёня. "Олег приехал". А тебя всё нет и нет. Вы уже обедали? первым делом спросил Ромка. На огромной круглой сковороде лежали три котлеты и закостеневшие, подёрнутые жёлтым макароны. Ты больше не будешь, я доем лопай. А где Борька? спросил Ромка, подчищая сковороду. А, на дополнительный по английскому пошёл. Давай побыстрей-то, а то Алику опять увезут. Копилка где? Серёня полез под кровать в тайник. Побывки Али Каожогина в Уланском год от года становились всё короче, от пяти месяцев в первые годы. До нескольких дней в последние каждый раз, когда Глофира возвращалась из больницы, она начинала плакать, потому что всё больше и больше догадывалась, что Алиг в больнице не только лечит и бронится, и лечит его не одними таблетками, иначе почему у него с каждым разом зубов становится всё меньше и меньше. Но надежд на выздоровление сына Она всё-таки не теряла, и совала санитарам деньги, чтобы были повнимательнее к Алику. Работала она теперь день и ночь. Во время редких побывок дома Алек ходил замедленной походкой из конца в конец коридора и просил у всех закурить.